Глава шестьдесят пятая Когда мой брик через мили океана К огню заветному стремится к одному, На зло штормам и бурям, Неустанно на белых крыльях Мчит назло всему, А волны бьют в надводную корму И гонят судно в узость или на мель, Пусть Божий промысел непостижимому Он точно мне указывает цель, Маяк, родная гавань, цитадель. Эдмунд Спенсер, королева-фей. «Есть хочу», — объявил Страйк, как только они вышли из гостиницы Аллардис на залитый солнечным светом тротуар. «Давай купим рыбы с картошкой», — предложил Робин. «Вот это разговор!» — с готовностью согласился Страйк, и они направились к концу Скарбора-авеню. «Корморан, почему ты думаешь, что Даут вот ведь что-то знает?» «Разве ты не видела, как он на меня поглядел, когда я его спросил о последнем приеме у Марго?» «Видимо, я смотрела в это время на Донну. Всерьез беспокоилась, как бы у нее не случился обморок». «Жаль, что не случился», — заметил Страйк. «Страйк! Он определенно был почти готов что-то мне сказать». А она все нафиг испортила!» Когда они дошли до конца улицы, он продолжил. «Этот дятел был напуган. И, сдается, мне, боится он не только своей жены». «На лево или направо?» «Направо», — сказал Робин, и они направились по Гранд Перрайт, пройдя мимо длинного здания с открытой аркадой под названием «Мир чудес», в котором было полно мигающих и пикающих видеоигр, автоматов-хваталок и детских механических лошадок с прорезями для монет. «Ты хочешь сказать, что Даутвейт виновен?» «Скорее чувствует себя виновным», — отвечал Страйк, пока они пробирались сквозь толпу жизнерадостных семей и парочек в футболках. Он так на меня смотрел, будто лопался от желания облегчить душу. «Если у него были фактические доказательства?» Почему он не рассказал следователям? Они бы тогда с него слезли. Я могу придумать только одну причину. Боялся человека, который, по его мнению, ее убил? Именно. Значит, Лукаричи? Спросил Робин. В этот момент из глубины мира чудес прозвучал мужской голос. Белая 7,4-74. Возможно сказал Страйк, хотя и без особой убежденности. Даутвейт и Ричи в то время жили в одном районе. Может, ходили в одни и те же пабы. Допустим, до него дошел слух, что Ричи на нее точит зуб. Но это не согласуется с рассказами очевидцев, так ведь? Если Даутвейт ее предупредил, то резонно предположить, что на Марго после этого лица не было. Однако мы знаем, что именно Даутвейт Выскочил из ее кабинета перепуганный. Но я нутром чую. Даутвет считает, что происшедшее между ними во время последнего приема имеет отношение к ее исчезновению. Ухоженный парк встречал посетителей яркими петуниями. Перед ними на площадке посреди островка безопасности стояла сложенная из кирпича и камня футовая часовая башня, отдаленно напоминавшие готическую, с эферблатами, похожими на миниатюрный Биг Бен. «Сколько же всего в скэгнесе рыбных забегаловок!» Поинтересовался Страйк, когда они остановились на оживленном перекрестке рядом с часовой башней. Совсем рядом находились два таких заведения с выставленными на тротуар столиками, а через дорогу еще два, тоже предлагающие рыбу жареной картошкой. «Не считала», — ответил Робин. «Мне всегда были интереснее ослики. Может, сюда?» — предложила она, указывая на ближайший свободный столик фисташкового цвета, относившийся к уличному рыбному кафе «Тонис Чиппи». «Выигрываем за счет качества, а не цены». «Ослики?» — с ухмылкой переспросил Страйк, усаживаясь на скамью. «Именно так», — подтвердила Робин. «Тебе треску или пикшу?» «Пикшу, если можно», — ответил Страйк, и Робин направилась в кафе сделать заказ. Где-то через минуту, предвкушая жареную картошку и с наслаждением грея спину на солнце, Страйк осознал, что неотрывно наблюдает за Робин и перевел взгляд на птичий переполох у себя над головой, хотя верхняя часть желтой ограды, отделяющей тонис Чиппи, от аналогичного кафе Гарри Рэмсботтома и была оснащена тонкими шипами, чтобы там не засиживались птицы, это не смогло остановить выводок пестрых дроздов, которые изящно расселись между пиками и удерживали равновесие в находившихся под ними железных кружочках, ожидая возможности налететь на оставленный кем-нибудь кусочек жареного картофеля. Наблюдая за птицами, Страйк думал о том, каковы шансы, что Даутвейд позвонит по указанному на карточке номеру. Даутвейд давно привык прятаться от своего прошлого, но Страйк определенно прочел на его лице отчаяние, которое ему доводилось видеть только у тех, кто дошел до крайности под гнетом ужасной тайны. Рассеянно потирая подбородок, Страйк решил дать этому субъекту небольшую отсрочку, а потом либо позвонить ему вновь, либо даже вернуться без предупреждения в Скэгнес, чтобы, возможно, перехватить Даутвейта на улице или в пабе, где не сумеет вмешаться Донна. Страйк все еще наблюдал за дроздами, когда Робин опустила на стол два пенопластовых подносика, две маленькие деревянные вилки и две банки Кока-Колы. «Гороховое пюре», — догадался Страйк, глядя на подносик Робин, где рядом с рыбой и жареной картошкой лежала изрядная порция какой-то зеленой кашицы. «Йоркширская икра», — садясь рядом, — сказала Робин. «Почему-то я подумала, что ты этого не захочешь». «Правильно подумала». Страйк взял пакетик томатного соуса, почти с содроганием, глядя, как Робин макает в зеленое месиво ломтики жареной картошки. — Изнеженный южанин, вот ты кто! — сказала она, и Страйк рассмеялся. — Никогда не говори этого при полварте! Пальцами он отделил кусочек рыбы, обмакнул в кетчуп и съел, а потом без предупреждения затянул — рагоним якобинский полк и свергнем произвол! Без страха свой исполним долг в борьбе за Корнуолл!» «Боже, что это?» — засмеялась Робин. «Первый куплет песни мужей Запада», — пояснил Страйк. «Основной смысл в том, что корнуольцы — полная противоположность изнеженным недоноскам. Черт побери, какой обжиралово!» «Еще бы!» «В Лондоне такой рыбы с картошкой не найдешь», — сказала Робин. Несколько минут они ели молча. На жиронепроницаемой бумаге для окульков с жареным картофелем были отпечатаны страницы давних номеров газеты «Миррор». Пол уходит из «Битлз». С ним соседствовали карикатуры типа грязных открыток. Грудастая блондинка в постели со своим престарелым начальником говорит, «Видимо, бизнес процветает. Вы никогда так подолгу не загружали меня сверхурочно». Это напомнила Робин о секретаре-референте Джемми, которая, возможно, уже позвонила по липовому номеру, который ей дала Робин, и поняла, что не только Энди, ее бывшему, есть что скрывать. Но у Робин на телефоне осталась запись всего, что Джемма знает об инсайдерской торговле Жука, и в данный момент ПАД переносила эти сведения в соответствующий документ, не содержащий ни одной подробности, способной указать на источник информации. Жук, надеялась Робин, скоро лишится работ, а если повезет, то и предстанет перед судом. Длинный ряд аттракционов на другой стороне улицы заслонял от ее взгляда море. В отдалении крутилось колесо обозрения с кабинками в виде аэростатов нежных расцветок. Рядом поднималась на сто футов вверх огромная лазалка для взрослых с веревками и раскачивающимися шинами. Наблюдая за верхолазами в страховочных поясах, Робин ощущала странную смесь умиротворения и грусти. Возможность неожиданного поворота в деле бамбара, восхитительная жареная картошка с гороховым пюре, дружеская пикировка со страйком и солнечный свет. Все это радовало. А еще она вспоминала, как маленькой девочкой неслась по пляжу, нынче скрытому от глаз, на перегонки со своим братом Стивеном, чтобы первый добежать до осликов и выбрать для себя самого симпатичного. Почему воспоминания о возрасте невинности так сильно жалит, когда становишься старше? Почему воспоминания о девчушке, незнакомой с жестокостью и считавшей себя неуязвимой, приносит больше мук, чем радости? В отличие от страйка, она могла похвалиться счастливым детством. Оно не должно было бы ранить. На протяжении долгого времени Робин проводила все летние выходные, разделенные подчас годами со своими братьями. Они соревновались за право покататься на черном ослике по кличке Нодди, которого, несомненно, давно уже нет. Выходит, неизбежность смерти вот что добавляет радостным воспоминаниям привкус горечи. «Может быть», — подумал Робин, — Она привезет сюда Аннабель, когда та подрастет, и подарит ей первую поездку на Ослике. Это была хорошая идея, но Робин сомневалась, что Стивен с Дженни посчитают Скегна привлекательным местом для поездки на выходные. Двоюродная бабушка Аннабель уехала из Бостона, что в графстве Линкольншир. Теперь их родню ничто больше не привязывало к здешним местам. Времена меняются, и детские годы меняются вместе с ними. — Ты в порядке? — спросил Страйк, всматриваясь в лицо Робин. — Все отлично, — ответила она. — Просто думаю. Мне где-то через месяц стукнет тридцатник. Страйк фыркнул. — Ну, от меня ты сочувствия не дождешься, — сказал он. — Мне через месяц после этого стукнет сороковник. Он откупорил банку Кока-Колы и отпил. Робин провожала глазами гуляющую семью. Все четверо ели мороженое, а рядом в развалочку трусила такция и принюхивалась к пакету с британским флагом, болтавшемуся в руке отца семейства. — Как, по-твоему, в Шотландии отделиться? — В смысле, проголосуют за независимость? — Вполне возможно, — сказал Страйк. Референдум уже совсем близко. Барклой считает вопрос почти решенным. Он не рассказывал о своих друзьях детства, оставшихся в родных краях. Они рассуждают в точности, как полвард. Те же объекты ненависти, те же обещания молочных рек и кисельных берегов при условии освобождения от Лондона. Любого, кто указывает на подводные камни и грядущие трудности, клеймят, как паникера. Эксперты, мол, ничего не знают. факты лгут. Хуже, чем сейчас, быть не может. Страйк положил в рот несколько кусочков жареного картофеля, пожевал, проглотил, а потом сказал. Но жизнь меня научила, что всегда может быть еще хуже, чем оно есть. Я думал, моя жизнь кончена, однако потом в палату привезли на каталке парня, у которого оторвало обе ноги и гениталии. Никогда прежде он не заговаривал с Робин о последствиях ранения, изменившего всю его жизнь. Да и об отсутствии ноги упоминал крайне редко. По крайней мере, подумал Робин, один барьер упал после их подпитанного виски общения в темном офисе. Всем охота получить единственное, Самое простое решение. Один удивительный способ избавиться от жира на животе. Я никогда не щелкал мышью на этом заголовке, но сознаю соблазн. Что ж, обновление — это привлекательная идея, правда? сказала Робин, глядя на бутафорские аэростаты, движущиеся предписанным курсом. Посмотри, как Даут Витт каждые несколько лет меняет фамилию и находит себе новую женщину. А обновить целую страну — это, видимо, невероятное ощущение. Главное — участвовать. «Да», — сказал Страйк. «Конечно. Люди думают, что стоит им только влиться в нечто более крупное, и оно изменится, а одновременно изменятся и они сами». «Ну...» Само по себе желание стать лучше или измениться совсем неплохо, верно? — спросил Робин. — Что плохого в стремлении к лучшему? — Совершенно ничего плохого, — ответил Страйк. Но мой опыт показывает, что человеку крайне редко удается в корне изменить себя. Потому что это чертовски тяжелый труд. Куда тяжелее, чем ходить на марше и размахивать флагом. Вот мы с тобой расследуем текущее дело скажи встретился нам хотя бы один человек который радикально изменился за минувшие сорок лет не знаю мне кажется я за свою жизнь изменилась сказал робин а потом смутилась от тогого что произнесла это вслух страйк смотрел на нее без улыбки ровно столько времени сколько ему понадобилось чтобы проживать и проглотить ломтик жареной картошки а затем сказал, «Да, но ты исключительная, так ведь?» И прежде чем Робин успела как-то отреагировать, кроме как слегка покраснеть, Страйк спросил, «Картошку доедать не будешь?» «Угощайся!» Робин пододвинула к нему свой поднос и достала из кармана телефон. «Посмотрю, что это за удивительный способ избавиться от жира на животе!» Страйк усмехнулся. Вытерев руки о бумажную салфетку, Робин проверил почту. — Ты видел это сообщение от Ванессы Эквинзи? Она поставила тебя в копию. — Что там? — Похоже, у нее есть кандидатура на замену морису Это некая Мишель Гринстрит. Хочет уйти из полиции. Отслужила восемь лет. — читала Робин, скролив вниз электронное сообщение. — Не нравится работать под давлением. Живет в Манчестере. Хочет переехать в Лондон. Чрезвычайно увлечена следственными аспектами работы. Похоже, перспективный вариант, — заметил Страйк. Давай назначим собеседование. Первый тур она с успехом прошла. Какой тур? Подняла на него глаза Робин. Вряд ли она кому-нибудь посылала фотку члена. Он похлопал себя по карманам, достал пачку «Бенсон энд Хеджес», но обнаружил, что она пуста. «Мне надо курево купить. Давай...» «Подожди», — остановила его Робин, который не отрывалась от своего мобильника. «О, что я вижу, господи! Корморан! Мне написала Глория Конти!» «Не может быть!» Поразился Страйк, который уже начал подниматься со скамьи, но сейчас же рухнул обратно. «Дорогая мисс Элла Кут, зачитывала Робин, — «простите, что не отвечала на ваше сообщение Я не знала, что вы пытаетесь со мной связаться, и только что это выяснила. Если вам удобно, я могла бы поговорить с вами завтра в семь часов вечера. Искренне ваша». И номер телефона оставила. В изумлении сказала Робин, подняв глаза на Страйка. «Как это получилось, что она только сейчас выяснила? Я столько месяцев отправляла ей сообщение по мейлу, и ни ответа, ни привета. Может, это Анна на нее нажала?» «Не исключено, что Анна», — сказал Страйк. «Но так не поступает человек, который хочет прекратить расследование». «Анна, конечно, не хочет», — сказал Робин. «Но чтобы не рехнуться, надо же где-то провести черту». «Так на что это нас обрекает?» Робин улыбнулась и покачала головой. «На самоотверженную работу?» «Конти, последняя, кто видел Марго в живых, самый близкий к Марго человек в амбулатории». «Сейчас ее поблагодарю». Робин быстро набирал ответ. «И соглашусь на завтрашний звонок». — Можем провести этот разговор вместе из офиса, — предложил Страйк. — Давай свяжемся с ней в фейстайме, если она не против. — Я сейчас выясню. Робин все еще продолжала печатать Через несколько минут они отправились на поиск сигарет, и Робин поймала себя на том, как буднично согласилась выйти на работу субботним вечером ради того, чтобы вместе со Страйком опросить Глорию. Дома больше не шипел злобный Мэтью, бесившийся из-за того, что она работает сверхурочно, и ревновавший к страйку, с которым она по вечерам оставалась в офисе. И она мысленно вернулась к тому, как Мэтью избегал смотреть ей в глаза через стол на медиации. Он сменил жену и фирму. Он готовился стать отцом. Его жизнь изменилась, а он сам Свернув за угол, они увидели перед собой, как выразился Страйк, настоящую барахолку. Насколько хватало глаз, вдаль тянулись разложенные кучками прямо под ногами товары. Надувные мечи, брелоки, дешевая бижутерия, темные очки, ведерки с сахарной ватой, молочные конфеты и мягкие игрушки. — Ты только посмотри! — внезапно Робин указала направо. Ярко-желтая вывеска гласила «Твоя жизнь в твоих руках». На темном дверном стекле чуть ниже читалось «Хиромантка, ясновидящая». А рядом была круглая диаграмма, на которой представленные символы двенадцати знаков зодиака окружали находящиеся в центре солнца. «И что?» — не понял Страйк. «Ну как?» Тебе же составили астрологическую карту. Может, я тоже хочу? фигасе Пробормотал Страйк, и они пошли дальше. Робин про себя улыбалась. Она осталась снаружи рассматривать почтовые открытки, а Страйк зашел в киоск за сигаретами. Пока он стоял в очереди, его внезапно охватил донкихотский Кихотский порыв которые, несомненно, вызвали олиповато-яркие обложки, солнечный свет, леденцы на палочке, грохот и звон павильона аттракционов и желудок, набитый самой вкусной рыбой с жареной картошкой, какую ему только доводилось пробовать. Купить для Робин игрушечного ослика. Но, не дав этой идее полностью оформиться, он тут же пришел в чувство. Кто он? «Мальчонка на первом свидании? Средь бела дня со своей первой подружкой?» Выйдя из киоска на солнечный свет, он отметил, что при всем желании не смог бы купить ослика. Ни один не попался ему на глаза. В контейнерах с мягкими игрушками лежали одни единороги. — Ну что, возвращаемся к машине? — спросил Робин. — Да, — ответил Страйк, срываясь с сигарет целлофан, но потом добавил. — Только перед отъездом давай сходим к морю, а? — Хорошо, — Робин удивилась. — Но с какой целью? — Просто захотелось. Неправильно побывать у моря и в глаза его не увидеть. — Это корнеольская привычка? — спросила Робин, когда они направились обратно к Гранд Перрейд. — Возможно, — сказал Страйк, прикуривая зажатую в зубах сигарету, затянулся, выдохнул дым и вдруг пропел. «Придем мы к лондонской стене и встретим вас под ней! А ну-ка, трус, иди ко мне, посмотрим, кто сильней!» «Песня мужей Запада?» «Она самая». «Как ты думаешь, откуда исходит это желание доказывать лондонцам, что ты не хуже их? Это же данность, разве нет?» «Из Лондона исходит, ты согласна?» — ответил Страйк, когда они переходили через дорогу. — Он выбешивает всех. — А я люблю Лондон. — Я. Но мне понятно, чем он всех бесит. Они прошли мимо фонтана со статуей веселого рыбака в центре. Этого бородатого толстячка, бегущего в припрыжку против сильного ветра, почти целый век использовали на рекламных плакатах Скегнеса и двинулись по мощенным тротуарам в сторону моря. Наконец перед ними открылось зрелище, к которому так стремился Страйк. Необъятный, гладкий простор океана цвета халцидона под фиолетово-голубым небом. Далеко в море, нарушая линию горизонта, стояла целая армия ветряков, и пока сам Страйк наслаждался дующим с просторного океана прохладным бризом, Он, наконец, понял, зачем Робин взяла с собой шарф. Страйк молча курил. Прохладный ветер не вносил никакого беспорядка в его курчавые волосы. Он думал о джон. До сих пор ему не приходило в голову, что запланированное ею последнее место упокоения дало им возможность посещать ее могилу каждый раз, когда они бывают на британском побережье рожденная в корнуоле выросшая в корноуле джон знала что эта потребность воссоединении с морем жила в каждом из них теперь при любой возможности они выходили на побережье и по волнам посылали свое почтение джон больше всего их любила розовые розы проговорил он после недолгого молчания какие ты Прислала на похороны. «Правда?» — удивилась Робин. «У меня в голове из твоих рассказов сложился некий образ джон и мне показалось, розовые розы ей подходят». «Если агентство когда-нибудь прогорит?» — заговорил Страйк, когда они шли в обратную сторону. «Ты могла бы вернуться в Скегнес» объявить себя ясновидящей. — Уж очень узкая специализация, — заметил Робин на подходе к парковке, — отгадывать любимые цвета покойных. — А осликов-то нет, — отметил Страйк, оглядываясь через плечо на пляж. — Ничего страшного, — подружески сказал Робин. — Думаю, тебя бы ни один не выдержал.